Глава 1. Дразни того, кто больше тебя. Предисловие. Стратегия Virgin проста. Мы используем возможности нашего бренда, чтобы конкурировать с ведущими игроками в тех областях производства, где покупатель не получает желаемого за свои деньги. Ричард Бренсон. Ричард Бренсон сделал карьеру, разыгрывая роль Давида перед гигантами-конкурентами. За последние два десятилетия Virgin скрещивала шпагу со многими могущественными компаниями планеты. В 70-х годах студия звукозаписи Virgin выступила против крупных компаний, подобных EMI. Организовав в 80-х годах Virgin Atlantic Airways, Брэнсон добился успеха на крупных авиалиниях наравне с British Airways. В 90-х годах Virgin внедрилась на рынок безалкогольных напитков, вступив в соревнования с гигантами Coca-Cola и Pepsi-Cola. В области финансов Virgin Direct конкурирует с банками и другими крупномасштабными финансовыми организациями. Многие бизнесмены, оценив рыночные преимущества более крупных конкурентов, идут на попятные. Бренсон не таков. Он на самом деле находит удовольствие в том, чтобы пойти в а банки, попытаться обыграть крупные корпорации. Когда Бренсону чередил Virgin Cola, один из журналистов отметил: У меня создалось впечатление, что дело было не в деньгах, а в перспективе получения превосходства над могущественной корпорацией Coca-Cola. Конец цитаты. Бренсон говорит: "Virgin поддерживает дух соперничества. Нам нравится использовать свой бренд, чтобы вступать в бой с могущественными компаниями". Известный случай, когда торговая марка стала практически синонимом продаваемого изделия, например, Coca-Cola, применяя жёсткую рекламу для поддержания своего образа, многие американские торговые марки поднялись в так называемую эпоху магнатов-разбойников, приведшую в начале 20 века к принятию великолепных антимонопольных американских законов. Конец цитаты. Ричард Львиное Сердце. Бренсоны есть замечательная способность облачать все свои действия в рыцарские одежды. Это способствует приданию марке Virgin авторитета. Противостоянии неизмеримо более могущественным силам большого бизнеса, капитализм в стиле Бренсона по сравнению с ними выглядит почти безгрешным. Нападая на компании, обладающие господствующими и часто агрессивными позициями на рынке, Virgin имеет возможность с самого начала получить моральное превосходство, а это именно то, что даёт ей преимущество у потребителей. Там, где другие ведут ожесточённые коммерческие бои, Бренсон организовывает крестовые походы, в которых Вуджен неизменно оказывается на стороне ангелов. Стратегия основывается на добром имени марки и уверенности общества в способности главы Бренсон поступать правильно. Бренсон, что невероятно для бизнесмена, оказался в числе людей, выбранных недавним опросом британской молодёжи как человек, которому они бы доверили переписать 10 заповедей. На многих рынках, в которые вошла Virgin, потребители чувствовали, что с ними обращаются несправедливо, но не видели иного выбора. Им просто ничего не оставалось, кроме как согласиться с тем, что их важнейшие интересы не учитываются. Virgin же предлагала альтернативу. По словам одного из руководителей Virgin, если вы стремитесь быть ближе к большим, толстым, ленивым боссам большого бизнеса, вам нужно предложить потребителю нечто лучшее за собственные деньги. Гонят цитаты К тому же это вы окажетесь на стороне потребителя, и он будет вам за это благодарен. Величайший дар Брэнсона как бизнесмена – его постоянное стремление взглянуть на свой бизнес с точки зрения потребителя. Когда Брэнсон занялся музыкальным бизнесом в 70-х годах – Он представлялся длинноволосым молодым людям, крестоносцам иных альтернативной культуры, учреждая Virgin Direct, компанию по оказанию финансовых услуг. Бренсон образно выразился, что собирается встряхнуть рынок. По его мнению, это был грязный бизнес, который нуждался в чистке. Как говорит Бренсон, имени Virgin доверяют, особенно молодые люди. Конец цитаты. Поднимаем пиратский флаг. Всем прочим Бренсон представляется скорее пиратом, нежели крестоносцем. Привлекательность Босс-вержен, утверждают они, заключается в отсутствии у него уважения к представителям власти. Патологическое чувство юмора и удовольствие быть гвоздем в ботинке большого бизнеса это именно то, что привлекает людей на его сторону. Раз за разом Бренсон поднимает логотип Dogen как пиратский флаг с черепом и костями над очередным предприятием, бросаясь на абордаж того или иного многонационального рынка. Бренсон хорошо осведомлён об этом сравнении. Он часто использует пиратские мотивы, чтобы произвести впечатление, взволновать общественность и разжечь дух конкуренции, а это у него получается превосходно. Например, Вскоре после учреждения Virgin Atlantic Airways Бренсон отправил приглашение фотографам британской прессы запечатлеть его невинные пиратские развлечения. Местоположение Хитроу, главный аэропорт Лондона, где British Airways держит модель Конкорда в натуральную величину со своей корпоративной символикой. В назначенное время появляется Бренсон, одетый как пират с повязкой на глазу и украшает конкорд с символикой Virgin, создав чудесную возможность для фотосъемки. На следующий день газеты пестрели фотографиями Брэнсона и его пиратов Virgin, всходящих на флагман British Airways. Сообщили, что лорд Кинг, в то время председатель British Airways, увидев фотографии, пришел в такую ярость, что его вопли почти превысили звуковой барьер. Всему свое время. Брэнсону Неплохо удаётся выставлять Virgin в качестве аутсайдера. Хотя Virgin является крупной независимой компанией, даже если рассматривать её как конгломерат предприятий. Трудно думать плохо о человеке, который бросает вызов более крупным компаниям, чем его собственная. Спортивным болельщикам известно, что аутсайдер часто привлекает на свою сторону независимых обозревателей. Нечто подобное, кажется, происходит и в бизнесе. Представление о Virgin как о храбром малыше в мире бандитов и хулиганов имеет важные психологические преимущества. Это хорошо работает по отношению к потребителям, в особенности тем, которые чувствуют себя обделенными вниманием или тем, которые были обмануты в прошлом. Их привлекает решительный стиль поведения ребенка, готового противостоять забиякам. Сторонние наблюдатели не могут не аплодировать смелости Virgin, видя, как маленький нахальный выскочка получает превосходство над могущественными многонациональными компаниями. Эта стратегия положительно сказывается и на мотивации работников Virgin, которые полагают, что принимают участие в некой эпической битве, где Virgin, как аутсайдеру, нечего терять. В то же время один вид горластой хиппи, подобно Бренсону, почти гарантированно приводит конкурентов в ярость, вынуждая их совершать ошибки. Бренсон получает огромное удовольствие, встречая препятствия на своём пути и наслаждается, совершая то, что по мнению экспертов является невыполнимым. В сочетании с возможностью нанести удар самодовольным лидером рынка, трудности выглядят для него вдвойне привлекательно. Когда руководитель Coca-Cola хвастался, что кто бы ни пытался продублировать наши изделия без нашей масштабной структуры и невероятной системы маркетинга, он потерпит провал, конец цитаты. Бренсон не смог удержаться от такой попытки. Бренсон также обладает развитой интуицией. По поводу своего решения войти в бизнес авиалиний в 84 году он заявил следующее: Это был шаг, который любой, включая моих ближайших друзей, назвал бы сумасшедшим. Но это была именно та сфера, в которую я это чувствовал, мы сможем внести нечто новое. Конец цитаты.